Разговор с финн-инспектором о поэзии. Гражданин финн-инспектор, Простите за беспокойство. Спасибо. Не тревожьтесь. Я постою. У меня к вам дело деликатного свойства. А месте поэта в рабочем строю. В ряду имеющих лобазы и угодья, И я обложен... И должен караться. Вы требуете с меня пятьсот в полугодие И двадцать пять за неподачу деклараций. Труд мой любому труду родствен. Взгляните, сколько я потерял. Какие издержки в моем производстве И сколько тратится на материал. Вам, конечно, известно явление рифмы. Скажем, строчка окончилась словом отца. И тогда через строчку, слога повторив, мы ставим какое-нибудь отца, Говоря по-вашему, рифма вексель. Учесть через строчку вот распоряжение. И ищешь мелочишку суффиксов и флексий В пустующей кассе Склонений и спряжений. Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет. Нажал и сломал. Гражданин фининспектор, честное слово. Поэту в копеечку влетают слова. Говоря по-нашему. Рифма бочка, бочка с динамитом, строчка фитиль, строчка дадемит, взрывается строчка, и город на воздух страфой летит. Где найдешь, на какой тариф рифмы, чтобы раз убивали, нацелись? Может, пяток небывалых рифм только и остался, что в... Венецуэлле. И тянет Меня В холода и в зной, Бросаюсь, Опутан в авансы и взаймы я. Гражданин, Учтите билет Проездной. Поэзия вся Езда в незнаемое. Поэзия Та же добыча радия. В грам Добыча В год труды изводишь единого слова ради Тысячи тон словесной руды. Но как истепеляющее слов этих жжение, Рядом с тлением слова сердца Эти слова приводят в движение Тысячи лет, миллионов сердца.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 Среди охвативших страну растрат. Эти сегодня стихи оды В аплодисментах ревомые ревмя Войдут в историю, как накладные расходы На сделанные нами двумя или тремя. Пуд, как говорится, соли столовой Съешь, и сотни папирос чтобы добыть драгоценное слово из артизианских людских глубин. И сразу ниже налогорост скиньте соблаженье нуля колесо. Рубль 90 сотни папирос, рубль шестьдесят столовая соль. В вашей анкете вопросов масса были выезды, Или выездов нет? А что, если я десяток пегасов загнал за последние пятнадцать лет? У вас в мое положение войдите. Прослуг имущества с этого угла. А что, если я народоводитель и одновременно... Народный слуга. Класс гласит Из слова из нашего, А мы, пролетарии, Двигатели пера. Машину души С годами изнашиваешь. Говорят, в архив Исписался, пора. Все меньше любится, Все меньше дерзается. И лоб мой Время с разбега крушит, приходит страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души, И когда это солнце, разжиревшим боровом, Взойдет над грядущим без нищих и коллег, Я уже сгнию.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 Долг наш реветь медногорлой сиреной, В тумане мещанья, у бурь в кипенье. Поэт всегда должник вселенной, Платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед бродвейской лампионией.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 Ваше воскресение, ваше бессмертие, гражданин канцелярист. Через столетия в бумажной раме возьми строку и время верни, и встанет день этот сфин инспекторами, с блеском чудес и с вонью чернил. С сегодняшних дней убежденный житель Выправьте в НКПС на бессмертие билет и, высчитав действие стихов, разложите заработок мой на триста лет. Но сила поэта не только в этом, что вас вспоминая в грядущем икнут. Нет, и сегодня рифма поэта — ласка и лозунг, и штык, и кнут. Гражданин филинспектор, я выплачу пять, все нули у цифры с крестя. Я по праву требую пять в ряду беднейших рабочих и крестьян. А если вам кажется, что всего делов это пользоваться чужими словесами, то вот вам, товарищи, мое стело, и можете писать сами. 1926 год.